Впрочем, Блок отец пользовался призрачным весом не только у себя самого. Начать с того, что дети смотрели на него, как на человека особенного. Дети склонны недооценивать или переоценивать родителей. Для любящего сына его отец всегда лучше других отцов, хотя для такого мнения нет никаких объективных данных. А что там ни говори, дети Блока такими данными располагали. Он был человек образованный, остроумный, привязанный к своим близким. В узком семейном кругу с ним особенно носились. В обществе к людям применяют хотя и глупое, но все же определенные мерила, неправильные, но твердые законы. Их сравнивают с высшим светом в его совокупности. А распыленность буржуазной среды приводит к тому, что семейные обеды и вечера вращаются вокруг людей, которые считаются приятными, любопытными, тогда как в свете они после первого же вечера сошли бы со сцены. Словом, в той среде, где не существует деления искусственно созданных внутри аристократии, их заменяют разграничениями еще более нелепыми. Так члены семьи и даже очень дальние родственники за то, что Блок будто бы носил такие же усы, и за то, что будто бы у него такая же верхняя часть носа, называли его лжегерцогом Амальским. Среди и новых клуба кто-нибудь носит фуражку на бекрень и плотно застегивает куртку. Уж не думает ли он, что это придает ему сходство с иностранным офицером? и не смотрят ли на него поэтому этому товарищу как на важную персону. Сходство было весьма сомнительное, но можно было подумать, что это титул. Переспрашивали. «Блок?» — это какой же? «Герцог Амальский?» — как переспрашивает «Принцесса Мюрат?» — это какая же? «Королева Неаполитанская?» «Герцог Амальский». Анри Дорлеан, 1822-1897, четвертый сын Луи Филиппа, французский генерал и историк. Принцесса Мюрат? Это какая же? Королева Неаполитанская? Сестра Наполеона, Каролина Мария, 1782-1839. Вышла в 1800 году замуж за генерала, затем маршала Мюрата, и тем самым приобрела титул принцессы и позже королевы Неаполя. впечатление барственности в глазах родни довершали кое-какие мелкие штрихи. У Блока не было возможности держать экипаж, и потому он по определенным дням нанимал в коннозаводстве запряженную парой открытую коляску и катался в Булонском лесу, отвалившись в угол экипажа, два пальца приставив к виску, а еще двумя подперев подбородок. И хотя люди, не знавшие его, называли его Кривлякой, зато родственники были убеждены, что по части Шика Дядя Соломон самого Грамон Кадеруса за пояс заткнет. Он принадлежал к числу тех, о ком после смерти, только потому что они кое-когда сидели за одним столиком в бульварном ресторане с редактором «Радикала», в светской хронике этой газеты упоминается, что этого человека знал в лицо весь Париж. «Радикал» — парижская газета либерального направления, основанная в 1879 году. Сен-Лу и мне Блок сказал, что Берготу хорошо известно, почему он, Блок, с ним не здоровается. Увидев его издали в театре или в клубе, Бергот старается не встретиться с ним глазами. Сен-Лу покраснел. Он подумал, что это не Джокей-клуб, председателем правления которого был прежде его отец. Но все-таки это, наверное, более или менее закрытый клуб, раз Блок утверждает, что теперь Бергота туда бы не приняли. Боясь как бы не унизить противника, Сен-Лу спросил, не клуб ли это на Королевской. В его семье этот клуб считался третьеразрядным, он знал, что туда принимали и евреев. — Нет, — с небрежным, гордым и сконфужным видом ответил Блок. — Это клуб, хотя и маленький, но зато очень приятный. Клуб Дуралеев. Насчет публики там очень строго. — А кто же там председатель? «Не сэр Руфус Израэльс?» — обратился к отцу с вопросом Блоксы. Он хотел дать отцу возможность сказать лестную ложь, а что имя финансиста могло не произвести на Сен-Лу такого впечатления, как на него, это ему и в голову не приходило.